Глава 19 Реакция Турции была для нас неожиданной. В основном-то мы ждали новостей из Вены, Парижа и Лондона. Вариантов было не так уж много. В принципе, дело могло кончиться большой войной. Обиженная Австрия могла, в случае заверений Англии в Союзе, решиться на войну с Россией. Вообще-то у нее были перспективы. Удар на север отрезал бы от нас Польшу. Причем мы даже не собирались поначалу особенно противиться такому развитию событий. Но, учитывая двухпарламентную систему двоединой империи...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 И пока Вильгельм телится, у Парижа есть шанс. А потом, когда союз с русскими друзьями вновь вернется в исходное состояние безоблачности, можно будет спокойно решить вопрос о бальзасе и латаринги. Причем происходило это слово извержение на фоне усилившегося антисемитизма. Мол, с Россией нас ссорят исключительно эти поганые сыны Израилевы. Так что мы надеялись на невмешательство Франции в этот конфликт.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 Халедин, огрызаясь, отходил на заранее подготовленные позиции вглубь страны, хотя при размерах этой самой страны вглубь означало всего на 10-12 километров. Авиация же готовилась к главной операции этой войны. В Черногории был собран весь цвет наших летных кадров. Все ведущие с опытом японской войны, ведомые, лучшие из не имеющих такого опыта. Так что перед отъездом я поставил Михаилу задачу. Предстояла атака и на английский флот.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 Ну и авиация у англов была, которая вряд ли будет равнодушно смотреть, как обижают флот. Подкрепление из России. Полтора десятка кошек и десяток бобиков-штурмовиков, то есть способных нести по максимуму всего 100 кило бомб, но зато вооруженных двумя четырехлинейными пулеметами и двумя авиапушками. Завтра должно было вылететь из Софии в Никшич. Ну а послезавтра, помолясь, начнем.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 В день операции Гоша не усидел у себя и явился в Гатчину аж в пять утра. Я уже торчал на узле связи, мне тоже не спалось. «Есть новости?» – с порога спросил император, хотя знал, что начало назначило на семь. «Есть!» – буркнул я. «Только что начался молебен. Проводит отец Антоний, наш, из Высоцкого монастыря. По третьему каналу идет трансляция, можешь послушать, хотя качество хреноваты». Минут сорок император слушал, а потом отложил наушники и поделился –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 И не сиди ты, как на иголках, 20 минут еще осталось, да плюс им столько же лететь. Через 45 минут прошел первый доклад. Группа подавления ПВО приступила к работе. Это были бубики, как более мелкие и юркие машины. Все наши штурмовики и полтора десятка обычных, вооруженных кассетными бомбами. Вообще это одно название было кассетные а по сути связка из 20-10-килограммовых осколочных фугасов, разлетающихся после сброса.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 Нет связи с 8 экипажами штурмовиков и с 6 кассетных бомберов. К месту боя приближаются английские истребители. Последовавшие за этим 10 минут в английских ВВС еще долго вспоминали, как «Черное утро в небе Италии». В нашей противоистребительной группе были лучшие асы России под командованием Полозова. Они были полны решимости не допустить врага к своим бомбардировщикам. И не допустили. Причем наибольшие проблемы доставили не глисты, а спиты.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 В английской сборной истребительной группе были лучшие пилоты Англии. Вот их она и лишилась за исключением успевших удрать на глистах. Мы потеряли Знайко и его ведомого, еще два подбитых спаслись на парашютах. А над английской эскадрой появились основные силы кошек. Сначала начались атаки старых броненосцев. Их бомбили полутонными бомбами с высокого пикирования.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 И правильно, искалеченным Дредноуту и Лондону до Крита или Мальты было никак не дотянуть. В сторону Италии тут же вылетела кошка с листовками, в которых было сказано, что если чужие корабли не будут интернированы, то Бари ждет судьба Пулы. А из Перея в Черногорию вышли два доброфлотовских транспорта. Пока морская блокада снята, надо было пользоваться моментом и доставить нашей черногорской группировке побольше всяких полезных вещей. Гожа, оторвавшись от наушников, впал в несколько неуместный энтузиазм. «Победа!» – шепотом закричал он, хорошо хоть что всего с одним восклицательным знаком. «Ага», – согласился я, – «еще одна такая победа, и нас можно будет брать голыми руками. Треть самолетов потеряно, и седьмая часть летчиков. А подготовить такого, как какие сейчас воевали, это нужно три года. И чтобы было кому учить, то есть те, кто сейчас живой, должны ими остаться».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 Наши агитаторы объясняли крестьянам. Черногорцы – это тоже православные, просто у них страна маленькая, вот англичане и решили начать с них. Интеллигенции была подсунута чуть модернизированная панславицкая идея. Мол, сейчас славяне еще недостаточно сознательны. Так исторически сложилось. Ту же Польшу хотя бы взять, ну нету у поляков осознание великой славянской миссии. Подай им их посполитую речь от моря до моря и все». Сербы, опять же, вроде неплохой народ, но ведь не рвутся же под наше крыло, а просто хотят кусок Македонии, треть Албании и половину Болгарии. Так что надо просто создать условия, при которых балканские славяне сначала сорганизуются в единую православную нацию, потом эта нация образует свое государство под эгидой самых правильных славян, то есть черногорцев, а вот тут уже и появится простор для торжества панславистской идеи в чистом виде. Я, когда читал этот рожденный в недрах информбюро бред, не верил, что его воспримут хоть сколько-нибудь серьезно, но, кажется, ошибся. Мало того, что восприняли, наиболее шустрые уже зашевелились насчет сбора средств. На пятый день после черного утра болгарский князь Фердинанд объявил себя царем и предложил посредничество своей страны по мирному урегулированию конфликта. Не иначе, как с подачи тамошнего английского посланника Бьюкинина. Потому как с чего бы это помощник консула в Питере, тут же неофициально, но во всеуслышание заявил, что в Великобритании не против рассмотреть предложение уже наказанной Черногории о справедливом мире. Так что император Никола готовился к перелету с одного нашего аэродрома на другой, соседний. Ну и я тоже собирался туда же, поговорить с серьезными людьми, пока император Черногории консультируется с болгарским царем. На всякий случай охрана нашего аэродрома под Софией была усилена еще двумя батальонами.